Глава п я т н а д ц а т а Передо мной пронеслась белоснежная вспышка. Я поднял руки, защитив голову от мощного электрического разряда, внешне напоминающего длинную шею сказочного китайского дракона. Альтера ослабила удар, но его остаточной мощи хватило, чтобы прожечь мой стихийный доспех и вгрызться в мой покров, растянутый поверх космодоспеха. Еще немного и покров бы ослаб. Тогда космоперчатки начали бы медленно плавиться, но... г а Прохрепел я, получив невероятно мощный удар чем-то твердым в живот. Импульс от удара пробил всю мою защиту и отправил меня в полет. Я не успел собраться силами и мыслями, чтобы скорректировать свое свободное падение, и позорно бухнулся метрах в двадцати от противника. Я видел над собою высоченный золотой потолок тронного зала в главном дворце запретного города. Фреска на этом потолке рассказывала о том, как спустившийся с неба грозовой дракон, сверкающий белоснежными молниями, наделяет своей силой, защитой и благодатью человека, первого из императоров династии Джу. Форг о Дири все эти сказки. Дав газу, я поднял свой космодоспех в воздух. В этот момент как раз мой лучший друг, облаченный в серебряный космодоспех «Лунный воитель», Яростно атаковал двумя мечами нашего общего противника. А выглядел тот весьма любопытно. Когда д ж у б а й не мельтешил и позволял себя разглядеть, можно было увидеть белоснежный стихийный доспех с явно выраженными элементами, что обычно не характерно для слепящих глаза доспехов молний. Они напоминали традиционные китайские доспехи, но выглядели гораздо искуснее. Наплечники в виде голов драконов, шлем, напоминающий морду дракона, Даже нагрудники были с гравировкой танцующих драконов, но больше всего о драконах напоминали два отростка, растущие и за з спины Джубеня. Два толстых белоснежных потока, один поднимался над плечами нашего врага то с одной, то с другой стороны, э т а к а я голова дракона, другой выглядывал на уровне пояса и был длинным хвостом. Как раз обеими отростками Джубень в данный момент лениво отбивал атаки Арвина. а затем резко врезал моему другу ногой в грудь, отправив того в полет. «Знаете, а я рад, что вы явились сюда. Ведь это и стало для меня неожиданностью», — произнес Джубень по-английски. «Вот ведь гад. Прошлый раз, когда пытался заговорить с нами, я велел ему говорить по-русски. Вы сами пришли ко мне на коронацию», — продолжил Джубень. «И теперь станете делать то, что нужно мне». «И что тебе нужно, узурпатор и б р а т у б и й ц а Фыркнул я, концентрируя энергию. «Союз р о с с и и в котором Поднебесная, займет то место, которое ей подобает». Громко заявил он. «Не место, равное вам, грязным северным варварам, а место старшего. Кроме того, моей армии нужны ваши космодоспехи и моей стране ваши ресурсы». «И...» Я сорвался вперед, полоснув его правым лезвием. Космоперчатки доспеха я давно трансформировал. Форково дерьмо. Этот драконий отпроск легко защитился своим х л о с т о м Что б ему. С этим своим артефактным кольцом он гораздо сильнее среднестатистического гуру. к Ха! Снова захрипел я, пропустив удар в грудь, и вновь отправившись в полет кверху пузом. Не только сильнее, но и быстрее. Я стремительно летел прочь от своего противника, а в голове всплывали недавние события. Мой мозг будто бы пытался понять, как же я до жизни такой докатился. Вот сцена нашей высадки. Разумеется, мгновенно перенести из запретный город из Тибета мы не могли, поэтому к нашему прибытию самый закрытый квартал всего Китая был залит кровью. д ж у б е н и и его сподвижники уничтожили большинство противников. Когда мы прибыли, добивали оставшихся. Остальные принцы доблестно сражались против узурпаторов и пали. А принцесса, войска к о т о р ы е были сосланы в Тибет, с чистой совестью, верными служанками-телохранительницами, пряталась и выжила. Но все же жизнь ее находилась под угрозой. Бойцы Джубеня продолжали зачищать запретный город и вот-вот должны были добраться до принцессы. Так что часть наших воинов, под предводительством пышущего праведным гневом генерала Ли, отправились выручать принцессу. Мне же и остальным... была уготована честь проследовать в тронный зал, туда, где испокон веков стоит золотой трон дракона. Туда, где, по нашим догадкам, должен был находиться Джубейн. На подходе к тронному залу нас становилось все меньше и меньше. К счастью, мои товарищи не умирали, просто отделялись, находя себе достойных противников, приближенных д ж у б е н я его телохранителей. В результате до принца мы добрались лишь вдвоем с Арвином, И форк его дери, пусть мы с моим лучшим другом и далеки от своей идеальной формы после недавнего сражения с орнитами и очистки одурманенных. п р и н ц же тоже сражался. Я уверен, что до нашей встречи он вместе с верными бойцами одолел своих братьев и сильнейших противников. И только после этого, прочувствовав мощь кольца дракона и продемонстрировав ее прихвостнем, отправился греть трон предков своей тощей задницей. Я с грохотом приземлился на каменный полтронного зала и по инерции проскользил на спине несколько метров. Врезался головой в какую-то массивную тумбу. Рядом с моим шлемом со звоном разбилась ваза фиолетового цвета. «Эй, это же любимая дедушкина!» — воскликнул Джубень и надменно хмыкнул. «Придется платить вдвойне!» Он направил в мою сторону указательный палец правой руки — перед которым тут же начали закручиваться в шар б е л о с н е ж н ы е молнии. Форковое дерьмо. Сколько же жив этот подлец вкладывает. Внезапно китайский принц чуть довернул корпус и выстрелил. Не в меня. В Арвина, атаковавшего Джубеня слева. Мой друг успел уклониться от мощного белоснежного луча, продолжая приближаться к врагу. Но тот легко повел пальцем, и луч сменил траекторию. Арвину пришлось прикрыть свой бок одним мечом. Другим он нанес стремительный восходящий удар по врагу. Лезвие меча в ы с е к л о столб белоснежных искр из доспеха Джубэня. В тот же миг лазерные установки арвиновского лунного воителя выстрелили в него практически в упор. И все это происходило в облаке Альтеры. Однако добился Арвин только очередных белоснежных искр. Все, враг вновь оказался невредим, но мы выиграли время. Я приближался к нему с неимоверной скоростью, сконцентрировав огромное количество живы в шаровой молнии, охватившей мой правый кулак. Недавно восстановленные после лечения мышечные ткани снова лопались от избыточного количества альтеры, превращаясь в лохмотье. Но было плевать. Необходимо выложиться сверх меры, чтобы поставить точку в наших китайских приключениях, прикончить эту тварь, посмевшую напасть на мои земли. Мерзкого брата-убийцу. Джубейн, сражающийся с Арвином, сперва не заметил моего приближения. А затем было поздно. Даже с его феноменальной скоростью, полученной от артефактного кольца предков, он не успел защититься. Только начал поднимать руки. Мой сверкающий молниями кулак чиркнул его предплечье и врезался в забрало стихийного шлема. Я сам не заметил, как мои губы растянулись в хищном оскале. Белоснежный щиток в виде драконьей морды стремительно трескался. Но еще бы. Ведь я атаковал не просто концентрированной живой, альтерой и мощью космодоспеха. Я атаковал всем этим коктейлем, находясь в зоне действия мощного облака альтеры, созданного Арвином. Итого сейчас вокруг морды нашего врага как минимум в полтора раза больше альтеры, чем мог бы выжить я сам. О, Арвин начал еще сильнее сжимать свое облако. Сейчас Альтеры будет больше, и...» Забрало в виде драконьей морды разлетелось на кусочки. Я увидел изумленное лицо Джубеня. Так-то. Вот что бывает, если связываться с двумя мастерами Альтеры. Мой кулак, сияющий молниями, уперся в нос китайского принца. Оставалось совсем немного, чтобы продавить его покров, когда Джубень самодовольно усмехнулся. А в следующую секунду мне в живот ударила толстая белоснежная молния. Она была похожа на безумно извивающийся поток первозданной мощи. Я не сдержался и закричал от боли. Кровь застила глаза. Сознание начало покидать меня, но дикая боль будто бы выдергивала из-за бытия. Форк меня, Дири, атакуя врага, я заступил за грань доступных мне объемов Альтеры, а защищаясь от его атаки, непроизвольно нырнул еще дальше за эту грань. Сразу несколько моих костей треснули и начали крошиться. Сорницкие дебри. в о р х о в о е дерьмо. Меня сносит прочь от ж у б е н я а его могучая молния продолжает сжечь нагрудник космодоспеха. А хорош космодоспех выдержал. Хотя было бы обидно после использования таких объемов Альтеры, когда мое тело начало превращаться в фарш, позволить вражеской атаке прожечь мне доспех и пузо. Ослабил я его атаку знатно. И все же меня сносит прочь. Спиной я почувствовал какую-то преграду. Это продолжалось пару мгновений, затем послышался грохот и поднялась пыль. Но хоть атаковать меня прекратили. Я рухнул на спину, оказавшись в каком-то небольшом помещении с выключенным светом. «Критическая перегрузка всех систем, активирована перезагрузка. Доступны только жизненно важные системы космодоспеха», — доложил мне голос моей сестренки. Закряхтев, я попытался резво подняться. Получилось лишь неловко привстать, опираясь на левую руку. Рука дрогнула, и я рухнул лицом в пол. «Такому хламу, как ты, Александрит о с к о л ь д как раз самое место в комнате для бесполезного, отжившего свое хлама. Пожалуй, нужно будет велеть освободить помещение, э то простаивает только потому, что предкам было жалко выкинуть эти безделушки». Я смог приподнять голову. Визоры пока не работали, а свет в помещении падал через пролом, созданный моей безвольной тушей. Что тут? Какие-то камни на полках? В форках всех дирий. Нужно собраться и подняться. Дождаться, когда заработают основные системы передвижения космодоспеха и велеть ему уносить меня подальше. а р в и н сделает то же самое. А затем? Если наши гуру закончили и сохранили силы, можно и вернуться за головой Джубеня. В самом худшем случае — отступить. Надеюсь, принцессу уже спасли? ф о р х м е а д и р и стать-то не так и просто, когда кости в руках треснули, мышцы разорваны, а система полета космодоспеха на перезагрузке. Что вам всем? Вот что бывает, когда злоупотребляешь альтерой в теле землянина. Пусть мое тело и стало гораздо крепче, до выносливости и силы истинных александрийцев ему еще далеко. Заметив, что системы полета начали снова включаться, я смог поднять себя в воздух на 20 сантиметров над землей. «Все еще жаждешь продолжить бой, Александрит о с к о л ь д усмехнулся Джубень, стоявший в тронном зале в 20 метрах от меня. Он надменно смотрел на меня через пролом в стене. «Сдавайся, прими свою судьбу, публично признай меня императором, заключи со мной союз, стань мне младшим братом». Не самое заманчивое предложение. От того, кто только что убил своих братьев. Выдавил из себя я. Джубень скривился и покачал головой. Мудрый муравей знает, что сражаться с драконом бесполезно и покорно принимает свою судьбу. Мудрый человек знает, что тот, кто наделен силой дракона, стоит выше него. Так заложена п р и р о д о й Александрит о с к о л ь д Я считаю тебя мудрым. Не иди против природы. Не иди против меня. Я могу дать тебе гораздо больше, чем моя сестра. Но и ты ответь мне тем же. Очень странно звучат твои слова, д ж у б э н ь Покачал я головой. Отчего же? От того, что выше меня нет другого человека. Здесь выше меня только бескрайний космос. Я дал волю чувствам, выплескивая золотые молнии, ауры. А дальше случилось одновременно три события. Во-первых, д ж у б е н ринулся на меня, намереваясь сойтись в рукопашный. Во-вторых, Арвин, похоже, все это время копивший силы, рванул ему на перерез и врезался в китайского принца, сбив тому траекторию. А в-третьих, я увеличил облако Альтеры, чтобы лучше контролировать пространство вокруг себя. а л ь т е р а вложил мало, облако было небольшим и неконцентрированным. Однако позади себя, слева, я ощутил что-то родное. Отец. Изумленно выпалил я, разворачиваясь. Разумеется, за моей спиной не было императора Александрии. Лишь камни на полках. Все они имели округлые, гладкие формы. Я включил фонарь космодоспеха, чтобы убедиться, что это всего лишь камни. Не убедился. Пусть они и походили на речную гальку, камни были разноцветными, притом мутными, будто бы их насыщенные краски, со временем смыла вода. Мой взгляд п р и в л ё к крохотный камень пурпурного цвета. У него единственного были какие-то подобия углов. Именно он в облаке Альтеры резонировал чем-то родным. Конечно, энергетический фон камня не мог принадлежать моему отцу. Но что-то общее в энергетике явно присутствовало. Загадочный камень манил меня. Я испытывал иррациональное желание объединиться с ним. За спиной со стороны тронного зала послышался грохот. Гнусный принц Жубень выбивал дух из моего лучшего друга. А я, поддавший своим и р а ц и о н а л ь н ы м мыслям и желаниям, поступил совсем уж до безумия иррационально. Поднял забрало шлема и закинул камень в рот. И пусть в момент, когда я держал его пальцами, камень казался мне невероятно твердым, едва зубы надавили на его поверхность, камень в моем рту рассыпался точно мел. Я явственно ощутил привкус крови на языке. а затем в меня словно молния ударила. Да не такая хилая, какими пулял Джубынь, а самая, что ни на есть настоящая, спущенная с неба. Вот только родилась она, где-то в глубинах моего тела, будто шла от сердца. Меня выгнала дугой. Сжав зубы, я зарычал. Мне было больно, но в то же время приятно. Странный коктейль из бодрости и усталости, из ощущения пульсирующей внутри меня силы и полной разбитости. Меня трясло в воздухе, будто бы разряд тока продолжал терзать мое тело. Не знаю, сколько это продлилось. Мое ощущение времени в тот момент будто бы вышло на прогулку и случайно село на поезд в один конец до Владивостока. Критическая перезагрузка всех систем. Активирована перезагрузка. Доступны лишь жизненно важные системы космодоспеха. Внезапно проговорила Космо Алиса. Форковое дерьмо. Не слабо так моему золотому льву досталось. Об этом подумал я, приземлившись на ноги. Размял шею. Повел рукой перед собой. Что ж, похоже, с отступлением придется повременить.